«Глава 15 Редмонд. Ты опоздал. Первой заговорила Амалия. Я выбрала другой путь». «Амалия». Слова давались с трудом. Этот разговор Редмонд прокручивал в голове не один раз, но когда дело до него дошло, слишком много изменилось за считанные дни. «Он заставляет тебя?» «Угрожает? Я совершенно не понимаю, что произошло». «Что?» Изящные брови взметнулись вверх, выражая крайнюю степень возмущения. «Я действую по собственной воле, Рэд. Не сомневайся». Сказано это было явно не для того, чтобы его успокоить. Скорее задеть и уязвить. Напомнить о том, что она выбрала другого. Да, не с того он хотел начать разговор. «Ты должна знать. В день открытия сезона я собирался сделать тебе предложение, но...» Что-то пошло не так, и это тоже не то, с чего стоило начать. Амалия горько усмехнулась. «Думаешь, мне от этого легче?» Зло спросила девушка. «Тебе прекрасно известно, каких слов я от тебя ждала столько лет. И это не выходи за меня замуж. Ты все испортил, Ред, но знаешь...» Обычно сдержанная и собранная Амалия явно была на взводе. Такой Редмонд еще не видел подругу своего детства. И подобное зрелище... Ему совершенно не нравилось. Неужели этот драйк довел ее до такого состояния? Что они скрывают? Не соглашаются выйти замуж за того, кого толком не знают просто так. Даже он с Леоной. Впрочем, сейчас лучше не отвлекаться. И так мысли об этой несносной ведьмочке занимали слишком много места в его голове. «Но знаешь, я почти на тебя не злюсь», продолжила Амалия, смягчившись. «Иногда судьба преподносит такие сюрпризы», что на их фоне всё меркнет. Мне жаль, что так вышло. Что бы там ни было. Оставь свою жалость, Редмонд, всё кончено. Теперь у тебя есть прекрасная невеста. Уверена, это судьба. Ага, судьба злодейка. Усмехнулся Редмонд, свела же его нелёгкая с этой Хейл. Только не говори, что ты с ней играешь, догадалась Амалия. Это было бы глупо с твоей стороны. «Чего ты взяла?» «Но оправдаться ему не позволили. Да и что тут скажешь? Помолвка фиктивная. Это факт. Может, с Леоной он и не играл, зато со всеми остальными — да. Мой тебе совет — присмотрись к этой девушке получше. Иногда судьба нам преподносит и хорошие сюрпризы». Редмонд снова усмехнулся. Хоть разговор и пошел совершенно по другому сценарию, толк от него был. Амалия невольно приоткрыла ему глаза. Но, пожалуй, для начала он должен был извиниться перед ней за то, что столько лет давал ей ложную надежду. Он никогда не любил ее, как мужчина должен любить женщину. Только сейчас Редмонд осознал это в полной мере. Видя Амалию с другим, он был совершенно равнодушен. Только испытывал беспокойство, как брат мог переживать за сестру. Все время, когда Амалия обвиняла его в холодности и бесчувственности, она была права. Они были друзьями, выросли бок о бок, и все, что он испытывал из-за внезапной помолвки Амалии, это нехорошее предчувствие. Драйк излучал опасность. Мало кто знал Валерене, что этот дракон собой представляет. И тут Редмонд полностью был согласен с Алисией, этот дикарь не пара для Амалии. К тому же Амалия едва ли тянула на счастливую невесту. Уж кого-кого, а его, не обмануть наигранными улыбками. И в первую очередь он хотел понять, по своей ли воле она согласилась на помолвку. Может, этот драйк ей чем-то угрожал? Выяснить этого Редмонд так и не успел. Внезапно начался полив. Похоже, система артефактов дала очередной сбой. Или ее кто-то намеренно включил, чтобы помешать. Амалия первой бросилась к выходу, не желая промокнуть до нитки. Редмонд пошел следом, пытаясь продумать следующий шаг. Как ему теперь использовать кашу, которую он заварил? Ведь ему все еще нужна была невеста. Стремление попасть в совет существ никуда не делось. Пусть он в последнее время думал об этом все меньше. В одном была права Амалия. Им больше не по пути. На пути Редмонда Аландора появилось нечто иное. Точнее, некто. Загадочный, острый на язык, И безумно красивой. Из зелёной получилась почти идеальная невеста. Да, не драконица из древнего рода. Зато она отлично справлялась со своей ролью, излучала удивительную харизму и силу, благодаря которой очаровывала практически всех без исключения. К тому же ведьмы тоже давно относились к исчезающим расам, которые следовало оберегать. Возможно, с такой женой у него будет не только шанс обойти Тёнгара и Драйка, но и продвинуть в совет своей реформы. Стоп. Женой? Он всерьез об этом подумал? Идея отозвалась в груди какими-то странными ощущениями. Сердце застучало чаще, губы непроизвольно растянулись в улыбке. Леона будет в бешенстве, если она озвучит подобную идею. Эта ведьма трясется за свою свободу, словно она самое дорогое, что у нее есть» но ведь они оба могут друг другу многое дать. И насколько облегчится их жизнь, когда не надо будет ломать голову над тем, как снять кольцо-артефакт. Осталось придумать, как преподнести это невестушке. Погрузившись в размышления, Редмонд не сразу заметил притаившуюся в кустах парочку. Точеная фигурка в лиловом платье с копной темных кудрей. Мужчина терялся в тени. Но его силуэт тоже оказался весьма узнаваем. Осознание накатило удушливой волной. Под раскидистыми листьями стояла Леона и Итаниэль Драйк. Этот дракон в непозволительной близости от его невесты, практически касался своим телом. Редмонд с трудом подавил животный рык. Маску непринужденности было как никогда трудно удержать на лице. Леона... Ярость окатила бушующей волной что этому Драйку нужно от его невесты. Мало казалось Аммалий, решил и до Леона добраться. Желание в прямом смысле выбить все тайны из Итаниэля Драйка было почти нестерпимым, но Редмонду удалось держаться. Что происходит? Леона...